Глава тридцатая Невыплаканные слезы жгли глаза. Я почти не видела, куда бежала. Обида и отчаяние клокотали во мне в равных пропорциях, заставляя впиваться ногтями в ладони и вновь переживать случившееся. Вдобавок стучали зубы, а кожа покрылась мурашками — Мое роскошное платье создавали для того, чтобы блистать на балу, а не для прогулок по подземельям. кружево подола украсила паутина, а изумрудная зелень шелка поблекла под толстым слоем пыли. Безрадостная картина, прямо как моя жизнь. Мрачные коридоры сменялись пещерами, а я, оскальзываясь на камнях и балансируя на каблуках, упрямо шла вперед. Наверное, понимала, что если остановлюсь, то окончательно расклеюсь и разревусь». Кейрин, вздыхая, следовал за мной. Изредка подсказывая о таившихся впереди тупиках и подземных озерах, он наверняка считывал мои разрозненные эмоции, но дипломатично молчал. «Идеальный напарник!» Я искоса глянула на Кшатра и послала ему волну благодарности. Постепенно злость уходила, уступая место усталости, В виске настойчиво бился один и тот же вопрос. «Что делать? Я ведьма, а значит, по-прежнему вне закона, особенно сейчас, когда демонстративно избавилась от артефактов. Светлые оклеветали меня, безжалостно пожертвовали мной, бросив в очаг разгорающейся войны. Даже Шаин не поверил мне, чего уж ожидать от его брата». Хирам спал и видел, чтобы я оказалась предательницей. Нужно найти выход на улицу. Попробовать бежать. Не хочу угодить на костер. Я настолько отчетливо почувствовала запах дыма и жар пламени, что меня передернуло. Сделав глубокий вдох, я остановилась и осмотрелась, пытаясь понять, где оказалась. Магический шар завис сверху, разгоняя тьму. И на стенах плясали тени, Каменный коридор казался знакомым. Впрочем, ровно как и все предыдущие. Внезапно тишину разрезал заливистый храп, и я вздрогнула. «Мы снова попали к дракону», — я укоризненно глянула на фамилиара. «Ты намеренно привел меня сюда». Кейрин покачал головой. «Я всего лишь следовал за тобой и сообщал о тупиках. Идем-ка, тебе не помешает отдохнуть. Прямо сейчас темные сюда не сунутся». побояться навести Рестан на след. «Ладно», — согласилась я. Дракон по-прежнему спал, даже не подозревая, что уверенная его защите страна вот-вот будет захвачена. Я не питала иллюзий по этому поводу. Сколько бы Хирам не хорохорился, Хейдурину не выстоять против Рестана. Кейрин по-хозяйски вошел в пещеру и, крутанувшись вокруг своей оси, как типичный кот, лег подле дракона. «Присоединяйся, тут теплее всего». Я с удовольствием сбросила туфли и села рядом, оперевшись спиной на похрапывавшего зверя. Подтянув ноги к груди, обхватила колени и блаженно зажмурилась. За время блужданий по подземельям я порядком продрогла, а фиолетовая чешуя испускала тепло. «Спасибо, Кейрин», — с чувством произнесла я. «Ты здорово выручил меня». «Зря я притащила тебя наверх». «Вовсе не зря. Мне понравилось», — ехидно прищурил желтый глаз к шатр. «Когда бы я еще увидел бал?» «Да и шокированные лица придворных я буду вспоминать еще долго». «То-то ты спрятался в кустах», — фыркнула я. «Просто хотел дать им время привыкнуть ко мне». Невозмутимо парировал котяра. «А что меня действительно разочаровало, так это отсутствие сметаны». «Еще бал называется!» В голосе фамилиара прозвучали обиженные нотки, и я улыбнулась. «Хорошо знать, чего ты хочешь от жизни, даже если это всего лишь сметана!» «Что будем делать?» — спросил Кейрин, покосившись на меня. Его слова отозвались теплом на сердце. Хоть кто-то меня не бросил. Стоило вспомнить Шайена, как горло перехватил спазм. Я отрицательно покачала головой, Потом, замявшись, кивнула и развела руками. «Понятия не имею. Оно и видно», — протянул Кшатр. «Давай подумаем вместе. Только приструни потоки магии, а то они сейчас пещеру разнесут». Фамилиар был прав. Змейки беспорядочно витали в воздухе, а стены зала подозрительно подрагивали. Пришлось сделать над собой усилие, чтобы унять дар. «Все-таки ведьма из меня получилась так себе». Да и жена не очень, если вспомнить, в чем меня обвинили. «Хватит предаваться унынию», — возмутился Кейрин, и вдруг цапнул лапой за лодыжку. Коготь вспорол кожу, и пара капель крови упала на землю. «Эй, ты чего?» — прошипела я, и с опаской отползла от кота, почти уткнувшись в дракона. «Оказывается, коготки у моего фамильяра острые. Я чувствую твои эмоции, помнишь?» — нахмурился Кшатр. — Да даже у покойников настроение лучше. Тебя оболгали, но еще не все потеряно. Сейчас императору не до тебя. Надо воспользоваться этим, найти Шайна и поговорить. Вот еще. Забыв про царапину, я вскочила с места и возмущенно уставилась на кота. — Ты там был, Кейрин, мой муж, поклявшийся защищать меня. Стоял и смотрел, как Хирам приказывает меня схватить. в груди заболела, словно от удара ножом. Краем сознания я отметила, что потоки магии снова заволновались, но, раздухарившись, тут же забыла об этом. Если бы я не избавилась от артефактов, а ты не преградил путь огнем, нас бы уже допрашивали, и тебя бы в подельнике записали. Подожди, ты слышала, что он говорил, когда... Под моим яростным взглядом Кшатр быстро замолчал. «О, мне было достаточно того, что я видела!» Шайн был потрясен, но нисколько не удивлен словами принца. «Да как он вообще допустил подобную мысль? Я бы ни за что не предала ни Хейдорин, ни его самого. Я же люблю его, люблю!» А он ни слова не сказал о чувствах, хотя мы провели ночь вместе. Признание прозвучало неожиданно, и мой голос взметнулся к потолку. без труда заглушив храп дракона. «Наконец-то мы докопались до сути», — закатил глаза котяра. «А теперь...» Остаток фразы потонул в грохоте. Стены содрогнулись. Я испуганно вскинула ладонь ко рту. Змейки. Магия все-таки вышла из-под контроля. Шум все усиливался. Теперь дрожали не только стены, но и пол. Казалось, весь замок пришел в движение. Если обрушится потолок... От нас мокрого места не останется. Я заметалась из стороны в сторону, не понимая, что происходит. Сверху посыпалась каменная крошка, и я закашлялась. «Марта, я помогу! Доверься мне и дыши!» — услышала я Кейрина. И как только умудрилась сквозь этот грохот, я зажмурилась, подчиняясь его уверенному тону. Надеюсь, Фамилиар знает, что делать, потому что я окончательно растерялась. Дар реагирует на твои эмоции. Попробуй подумать о чем-нибудь постороннем. Он это серьезно. Довольно сложно выбросить из головы тот факт, что если замок продолжит рушиться, то через пару минут нас погребет под обломками камня. Я почувствовала ментальное прикосновение Кейрина к щеке, и новый вдох дался легче. Постепенно паника разжимала липкие объятия, и я вслушалась в слова фамилиара. Он негромко объяснял, как именно призвать к порядку расшалившиеся потоки и успокоить дар. Сложить пальцы щепотью, напитать ладони энергией, бубнила я, повторяя за кшатрам. Змейки слушались неохотно. Наверное, громить пещеру куда веселее, и все же мало-помалу я заставила их подчиниться. Грохот стихал, а пол наконец перестал дрожать. Я смахнула, выступивший под со лба, и осмотрелась. Пещера выглядела так, будто здесь произошло сражение, но в остальном обошлось. Оставалось надеяться, что замок пережил небольшое землетрясение, а не лишился очередного этажа. Хотя, кажется, над нами лишь сторожевая башня. Умница, похвалил меня Кшатр, не открывая рта. Я только сейчас сообразила, что все это время он общался со мной мысленно. Удачно, что наша связь усилилась так вовремя. В таком грохоте не то, что друг друга не услышишь, самого себя забудешь. В ушах до сих пор противно звенело, и все-таки что-то было не так. Я поежилась, селись сообразить, и тут меня осенило. В зале стояла тишина. Храп прекратился. Сглотнув, я медленно повернулась и похолодела. Дракон приоткрыл янтарный глаз с вертикальным зрачком и с ленивым любопытством рассматривал меня. «Привет!» — выдавила я из себя и попятилась. «Мы случайно, честно, не хотели тебя будить». Дракон вдруг поднялся, массивное тело пришло в движение, а его передняя лапа приземлилась совсем рядом со мной. «Марта!» — крикнул Кейрин. По нашей связи до меня докатился его страх. «Надо уходить! Кажется, он хочет взлететь!» «Что? Но как?» Я растерянно осмотрелась и остановила взгляд на потолке. «Дракон попросту вынесет его. Такой махине это ничего не стоит. А вот мы...» «Бежим!» — Кейрин рванул к выходу и тут же остановился, увидев, что я не двигаюсь. «Поздно!» Мы не успеем пересечь зал. Чтобы добраться до выхода, потребуется добрых семь минут, а дракон уже готовился подняться в воздух. Он с хрустом потянулся и взмахнул крыльями. Нас с Кейрином едва не унесло в сторону. Лишь в последний момент я призвала магию. Есть у меня одна идейка, правда, она попахивает безумием. Дракон вытянул шею, вновь глазея на нас. Кажется, он никак не мог взять в толк, кто мы такие. Он вообще понимает человеческую речь. «Ты очень долго спал», — шагнула я вперед. Хейдурину угрожает опасность. Ведь никто не верит, что ты можешь его защитить». В глазах зверя взметнулось пламя, а от ноздрей повалил дым. «Ой-ой, отлично он все понимает, как бы и нас заодно не поджарили». но мы еще можем все исправить», — упрямо гнула свою линию я. Дракон заревел и, отвернувшись, закашлялся и пустил жиденькую волну пламени в стену. Вышло не очень. Наверное, за годы спячки бедняга растерял навык. Впрочем, для устрашения хватит и того факта, что он проснулся. Подняв морду к потолку, дракон принюхался, И возмущенно фыркнул, словно почуяв чужаков. Сработала. Подняв свое длинное тело, он приготовился взлетать. «Выход отсюда только один!» Подхватив недовольно мявкнувшего к шатра на руки, я вскарабкалась на заднюю лапу, опешившего от такой наглости дракона, и каким-то чудом удержала равновесие на гладкой чешуе. Добравшись до спины, плюхнулась между двумя костяными гребнями. «Куда выход?» уточнил Кейрин, впившись в меня когтями. «На тот свет!» «Держись крепче!» посоветовала я. «Как?» выпучил глаза кот. «У меня ведь даже рук нет, только лапы!» «Зато три пары!» выдохнула я. Дракон, смирившийся с нашим присутствием, поднялся в воздух, на пробу махнул крыльями и уверенно полетел к потолку. Я призвала змеек, оборачивая себя и Кейрина энергией. Надеюсь, этого хватит, чтобы пережить такое приключение».